Третья глава. Было темно, хоть и глазы выколи. Только где-то впереди за завалом из кирпича и обломков бетона мерцали от близких пламени. По запаху чувствовалось, горит проводка. Это большое счастье, что они не стали задерживаться на месте первого взрыва, иначе вторым накрыло бы всех. Вот скоты. В прежние времена так поступали, разве что исламистские террористы. Сзади в тени тье послышался шорох, затем быстрые шаги. Вот, господин полковник, возьмите. Василев протянул руку и нащупал в тени тье прибор ночного видения. Быстро нацепил на голову. Перед ним стоял высокий сержант в комплекте призрак. Так называли АРК-2, армейский разведывательный комплект, а попросту говоря, каминизон. Скафандр наподобие лётных комбинезонов у лётчиков. Но в отличие от лётных, призрак мог делать своего владельца буквально невидимым. Он оттекал тепловые излучения от тела разведчика и подстраивал температуру своей поверхности под температуру окружающей среды. На это могли делать и АРК прошлого поколения. Новый же обладал ещё и адаптивным камуфляжем в видимом спектре. Помнится, Они в штабе недоверчиво заставляли солдата, в только что поступившего новингом в АРК-2, становиться на фоне серой стены, то на фоне зелёного куста, то на фоне жёлто-коричневого штабного хамера. Комбинезон удивительно быстро менял свою окраску, становясь то серым, то пятнисто-зелёным, то пустынно-коричневым. Не то чтобы мгновенно, но всё-таки Сколько бы парней можно было спасти, будь у нас такие в начале 2000-х, подумал Стадо Васильев. "Моя готова, господин полковник", сказал сержант. Голос из-за гермошлема звучал глухо, почти неразличимо, и Васильев включил внутренний коммуникатор. "Тогда вперёд". Я осторожно, сержант, начал сканировать, как бы ещё и засады не было. Так точно, господин полковник. Вперёд. Смутные силуэты проскользнули мимо Васильева и стали бесшумно двигаться вдоль по коридору к тёмной груде завала. Сзади послышались грузные шаги. Может быть, стоит задействовать серый отряд? Васильев покачал головой и потёр пальцем вдруг зачесавшийся висок. Нет, не время. Там и всё равно уже никого нет. Петрович не такой дурак, чтобы ввязываться с нами в прямой конфликт. Я думаю, что это он, из-за спины Васильева показался высокий, широкоплечий военный, с таким же, как у полковника, прибором ночного видения на лице и майорскими нашивками на плечах. А кто? Васильев недовольно поморщился. Он слегка недолюбливал своего заместителя. Было у того какая-то молодцеватая, беспечная, бешабашность, что ли. Ему бы на коня, да шашку в руку. Майора, кстати, так и прозвали за глаза Чапай. Тот, конечно же, узнал и не обиделся. Скорее всего, прозвище ему даже льстило. Вот подлюка. Чапай сплюнул себе под ноги. Может быть, пора прекратить эти игры? Васильев не ответил. Здесь всё чисто. Послышался из коммуникатора голос сержанта. Противника не видно. Выставляю пусты. Разрушения большие. Спросил Васильев. Хотя по завалу впереди было и так всё понятно. Пока не ясно, но боюсь большие. Хорошо, я сейчас буду. Звезда начинала возводиться ещё в конце далёких 70-х прошлого века. Масштабный проект советской оборонки. Планировалось создать большой комплекс лабораторий, работающих в области химии, микробиологии, вирусологии, генетики и токсикологии. разумеется, с приставкой Био. Пять отделов на плане были эффектно расставлены в виде лучей пятиконечной звезды, вполне в духе того времени. Проект был лично одобрен и находился под контролем министра обороны товарища Устинова. Но наступила середина 80-х, и уже почти готовую к запуску звезду законсервировали и опечатали. Работу продолжили только в середине 2000-х, и то лишь в одном из лучей где находилась лаборатория вирусологии. Словно предчувствовали, а может быть, не предчувствовали, а знали, кто же сейчас разберёт. Направленным взрывом была пробита стена у основания южного луча звезды. Акт совершенно бессмысленный. До генераторов не достать. Они в центре лаборатории находились, ближе к концу лучей. Так их по замыслу можно было быстро и эффективно изолировать в случае непредвиденных ситуаций. Плюс этот луч звезды был как раз одним из нежилых. Васильев, поежившись от холодного ветра, остановился на краю пробоины. До восхода солнца оставалось еще часа три. Где-то в черном небе хлопнули инфракрасные осветительные ракеты. Из пебер национального видения стало хорошо видно заснеженное поле с покосившимися наблюдательными вышками, с ограждением из колючей проволоки и лес сразу за ограждением. И, разумеется, ни души. Всё мёртво и неподвижно. От группы Караяна есть сведения? Не оборачиваясь, спросил Васильев. Сзади под ботинками Чапаева хрустнул битый кирпич. Нет. Уже 27 часов как нет связи. Координаты? Герасимов громко рявкнул чапай куда-то назад. С куста в метрах 6 испуганно взлетела ворона. Васильев поморщился. Послышался звук приближающихся шагов и знакомый басовитый голос сержанта. Слушаю, господин майор. Последние координаты группы Караяна. 15-й сектор, господин майор, почти центр. Что там? торговый комплекс какой-то, трёшка, кажется. Кажется? Так точно, трёшка. Группа рассредоточилась в одном квадрате, но на оборонный порядок не похоже. И они это Насылитый голос усмехнулся. Что? Васильев повернулся к сержанту. Они не двигаются совсем? Так точно, совсем. Хоть лицо видно и не было, но по голосу чувствовалось, что сержант в большом смятении. Как долго? С 15:37 вчерашнего дня. Последнее изменение координат у сержанта Аминова. Может быть, сняли с комбинизоны? предположил Чапай. Может быть, вы и свободный Герасимов? слушаюсь. Сержант моментально исчез за грудами искорёженного бетона. Твою ж мать! только и сказал Чапаев, как только они остались одни. Да. Васильев в раздражении сотащил с лица надевший прибор ночного видения и взялся массировать пальцами переносицу. Всё вокруг опять поглотило чернота ночи. Только контуры пролома едва освещались мерцающим светом догорающих обломков того, что ещё могло гореть. Надеюсь, это всего лишь уловка. Петрович псих. Чапаев тоже снял ПНВ и опять зло сплюнул под ноги набитый кирпич. Может и псих, но не дурак. Открытая конфронтация ему не нужна. А это что? Чапаев кивнул на пролом стене. Это не конфронтация. Слушай, Василий Иванович. Чапаев на беду еще и звали Василий Иванович. Тон голоса Василия стал ледяным. Операцию партизан нам спустили сверху. Мне оно тоже не нравится. Но Петрович выполняет приказы исправно, несмотря на все свои заскоки. Сколько он шатунов выявил? 5, 6. Не хотя поправил чипой. 6. Доноров нам не хватает катастрофически. Поставку R2 на материк мы срываем. Так что, Петрович, может взорвать хоть все эти грёбаные стены? Если это помогает в выполнении приказа, я и пальцем не пошевелю. Виноват. Насупился чепой. Но если бы мы с вами, господин полковник, не отошли после первого взрыва в смежную секцию, то валяться бы нам здесь вперемешку с кирпичной крошкой. Да, знаю я. Васильев устало махнул рукой и достал сигареты. С каждым днём, Петрович, съедается с катушек всё больше. Так это у него ещё здесь началось. Хмыкнул Чапаев и протянул руку за сигаретой. Теория эволюции в современном мире. Новый вид человека. Он же тоже из них. Из шутунов. Не верю я ему. Васильев чиркнул зажигалкой, закурил и дал прикурить Чапаеву. Осторожно, господин полковник, послышался из темноты развалин басовитый голос. Пойнут ещё на огонёк. Так, блин, Герасимов гаркнул Чапаев. Наблюдение у нас за периметром уведётся? Так точно. А за прилегающей площадью? Так точно, господин майор. Вот и не свисти на ухо. Дай нам с полковником погулять спокойно. Слушаюсь, господин майор. Виноват, господин полковник, и Герасимов за тех. Около минуты курили молча. Стало совсем холодно. Пошёл снег, поднявшийся незаметно ветер вызвал во всём теле неприятный озноб. Петрович, Конечно, заварит кашу, никому потом не расхлебать. Наконец мрачно сказал Васильев и затушил сигарету. Но пока из Москвы не дадут отбой, операцию надо продолжать. Чапаю возразить было нечего. Однако он всё равно хотел что-то сказать, но из коммуникатора послышался взволнованный голос Герасимова. Санитар, срочно ко мне. У нас пострадавший Чепай плюнул на тлеющий кончик сигареты и ищилчком пальца запустил её искрящейся дугой в темноту. Окурок отлетел далеко, метров на 6. И завяз в рыхлом только что выпавшем снегу, где-то в норе под сугробом зашевелилась полевая мышь. Но потревожила её не упавшая окурок и даже не недавний взрыв наверху. Её напугало ощущение неведомой опасности, которая приближалась одновременно со всех сторон. Мозг животного попытался лихорадочно обработать непонятные сигналы, поступающие от всех органов чувств, и сравнить их уже с имеющимися в памяти данными. Аналогов не находилось. Тогда мышь приняла единственное верное в такой ситуации решение бежать. Но неизвестно откуда взявшийся космический холод мгновенно превратил её тельце в лёд. Из-под груды кирпича торчали подошвы ботинок. "Сержант, кто это?" Василев присел на корточки. В синеватых лучах фонарей была видна ребристая поверхность подошв пятнистых черно-белых армейских буц. Солдаты, скинув гермошлемы призраков, осторожно кирпич за кирпичом разбирали заваленное тело. "И дайте уже нормальный свет, ничего не разобрать". Немедленно зажглись переносные аварийные прожекторы. Тьма отступила за проломом в стене. "Геросимов, кого из твоих не хватает?" Выясняю, господин полковник. Ну вот это прыгался наш Петрович. Чапай тоже присел рядом и перчаткой осторожно смахнул с одной из подошв налипшую бетонную пыль. Если это по его вине. Хрень какая-то. Нахмурился Васильев. Сержант, ну что? Мы и все здесь, господин полковник, ответил Герасимов. Хрень какая-то. Вот и я говорю. Васильев резко поднялся. Из-под завала кипечень стали уже видны контуры тела. Нога в пятнистом ботинке чуть шевельнулась. Твою ж мать, он живой, быстрее, быстрее! заорчал Чапа и кинулся на помощь разбирающим завал. Ноги пострадавшего ещё пару раз шевельнулись. Все общими усилиями приподняли и отбросили кусок бетонной плиты, придавивший голову лежащего. Везучий сукин сын, сказал кто-то. Надо ж так Чипайс склонился над пострадавшим. Человек был в комбинезоне призрака. Это его и спасло: титановый каркас бронежилета, прочный гермошлем и обломок бетона, ставший торцом и принявший на себя основную часть удара упавшей плиты. Над человеком уже суетились подоспевшие медики. Осторожность, осторожно сняли гермошлем. Показалось бледное, худое лицо. Герасимов, твой Василев нашел взглядом в толпе склонившегося над выжившим сержанта. Никак нет, господин полковник. Ладно, разберемся. Как он? Жив, вроде, но пульс слабый. Не оборачиваясь, ответил медик и махнул рукой за мертвым неподалеку солдатом с насилками. Ко мне быстро! Что вы там стали? Пострадавшего осторожно погрузили на насилки. Аккуратно, стараясь не трясти и излишне не раскачивать, пронесли мимо Васильева. Как в замедленной съёмке, пропуло мимо осунувшаяся словно измождённое лицо, впалые желтоватые щёки. Ничего не понимая, отряхиваясь от кирпично-бетонной пыли, по привычке сплюнул себе под ноги чапай. Лицо его тоже было в пыли. Да, не похож он на спецназовца, согласился Васильев. И ты заметил маркировку на ботинках Нет, а что там? А там Василий Иванович, значит, РК-3. Таких призраков у нас ещё нет. Мы РК-2 недавно освоили. Ерунда какая-то. Ага. Не нос этот доходяга, кем бы он ни был, не наш. Почему-то вдруг в памяти промелькнули обрывки сегодняшнего сна. Бездонная воронка чёрного рта, выжженные дыры глаз и огонь. И жуткий жар. А ещё был холод. изпипеляющий огонь и бесконечный космический холод. Васильев поморщился, отогнал видение и как бы не взначай совмахнул со лба вдруг выступившие капли пота. Нужно срочно доложить на материк, сказал он, отвечая на встревоженный взгляд чапая. А ты, Василий Иванович, проследи здесь совсем. И полковник решительно зашагал по полутёмному коридору вслед за носильками. Снаружи ветер резкими порывами срывал с чахлых кустов остатки пожухлых листьев. Усиливающийся снег предвещал хорошую метель. В такт ударам стихии покачивалась и поскрипывала старая сторожевая вышка. И уже никто не видел, как пространство между её опорами постепенно затягивалось белой матовой изморози.